Глава 80: Мне приснился сон, который я не могу забыть. В нем весь мир, все и все, кого я знал, природа и моя эмоциональная жизнь, совокупность эмоций, идей, мнений, надежд, мечтаний и мое горе, все, что есть во мне и вне меня, представало в виде единого куска ткани, Достаточно большого, чтобы покрыть детскую кроватку. это вытертая, с обтрепанными краями ткань висела в воздухе, слегка колыхаясь. В следующем месяце позвонила Клэр. Они с Хасамом вернулись из Девана несколько недель назад. «Мне нужно поговорить с тобой», — сказала она и предложила встретиться через пару дней в Национальной галерее. Клэр ждала на ступенях. Помню, я подумал, что она выглядит смущенной, что ожидание — дело для нее непривычное. Мы бродили по залам. Она явно нервничала, рассуждала о картине, которую видела раньше, но никак не могла взять в толк, какой там смысл. «Хочешь глянуть?» И она обратилась к смотрителю, спрашивая, где работы Ханса Мемлинга. Парень ее не понял. «Неважно», — бросила она и двинулась дальше. Ханс меблинг родился примерно в середине 15 века и умер в конце. Эту картину он написал, когда сам был еще молод. Там изображен молодой человек, погруженный в грезы. Ну, я так думала, пока не прочла табличку. Внезапно мы оказались перед картиной. Она называлась «Молящийся юноша». «Не могу ее понять», — призналась Клэр. Я смотрел на темно-зеленый фон, почти изумрудный по контрасту с бледной кожей юноши, на открытое, бесхидростное выражение его лица, как будто никто, на самом деле никто не мог его увидеть. Мы сели на скамью в центре зала и разглядывали картину оттуда. Я подумал, не рассказать ли Клэр про мой сон. Мне хотелось поделиться с ней своим недоумением. Я никак не мог понять, почему больше не молюсь. Прекратил много лет назад и до сих пор не знаю почему. И едва подумав об этом, я увидел, как пустое пространство внутри меня, то, где прежде происходила молитва, покрывается пылью. Интересно, а сама Клэр молилась? «Только представь», — сказала она, — «независимо от того, насколько крепка вера, Ты точно знаешь, о чем просить. Что там такое случилось у них в Деване? Разве это не удивительно? Вся картина настолько проста, что ты теряешься и не понимаешь, что с этим делать. Разве его лицо не прелестно? — Он несколько смущен, — заметил я. — Да, — улыбнулась она. Не уверен, существует ли Бог, но думает, да какого черта, вполне возможно. Так что на всякий случай. Меня порадовал ее беззаботный мирный смех. Что же могло случиться, интересно? Я еще раз подошел к картине. Волосы юноши, брови и ресницы были выписаны тонкими четкими линиями, словно поля, прочесанные ветром. «Я скажу, как я это вижу», — тихо проговорила Клэр. Теперь она стояла прямо за моей спиной. Это спектакль. И сама картина, и то, что она изображает. Я кивнул, не понимая, что она имеет в виду, но начал замечать в картине нечто иное. Я был уверен, слишком уверен, чтобы заговорить об этом, что юноша погружен именно в размышления о возможности молитвы что в настоящий момент он не столько молится, сколько обдумывает, как именно мог бы это сделать и с какой целью. И это, безусловно, само по себе можно считать молитвой. Позже, когда мы пошли дальше и постояли еще перед несколькими картинами, я подумал, нет, это тоже не то. Юноша не пытался понять, как нужно молиться, но скорее готовился к молитве и по ходу дела нечаянно добрался до дальних пределов самого себя. Это объяснило бы, наверное, почему его лицо кажется лицом человека, стоящего на вершине, смотрящего на открывающийся перед ним пейзаж и одновременно напротив, лицом того, кто достиг пределов самого себя и с осторожной надеждой решился заглянуть внутрь. Мы зашли в кафе в цокольном этаже Национальной портретной галереи. Сели у изогнутой стены, а над нашей головой сквозь стеклянный потолок видны были подошвы прохаживающихся людей. Итак, сейчас она расскажет то, что собиралась. — Что там с Девоном? — спросил я. Она смотрела на меня, явно прикидывая, вдруг я знаю больше, чем говорю. — Ладно. «Расскажу», — решилась она. «В смысле, мы отлично провели время. Все было как всегда. Хасам славный», — тут голос ее дрогнул, — «никогда не жалуется. Ты замечал?» «Да». «Так что случилось?» «Все было нормально. Он был мрачноват, но это иногда случается. Мы отлично погуляли днем. Он был молчалив, но это тоже бывает. Вот только...» Тут она замолкла, глядя на меня с сомнением. Бывают моменты, и так было всегда, когда я чувствую, что внутри него вдруг распахивается бездна. Не знаю, я всегда это чувствую, и меня это пугает. Но и это тоже проходит. А в тот день не прошло. И вечером, выходя из отеля на ужин, Он вдруг сорвал со стены в коридоре огнетушитель и направил его в никуда, абсолютно бесцельно, там ничего не было. Выпустил весь баллон, орал что-то, чего я не понимала, что-то по-арабски. Все было покрыто белым порошком. Порошок засыпал наши руки, обувь и брюки. Я засмеялась, вернее, попыталась засмеяться но он не дурачился, он был убийственно серьезен, и лицо у него было такое. Я никогда не видела у него такого лица, как будто что-то в нем сломалось, и мне было невыносимо больно это видеть. «В каком смысле что-то сломалось?» — спросил я. Он повторил то же самое, что кричал, но тихо, едва слышно, повторял это снова и снова. Я плакала умолял его прекратить. Прибежал менеджер отеля. И что сделал Хасам? Ничего. Повернулся к нему и медленно проговорил «пожар! Пожар!». А самая страшное — деталь, которая не отпускала меня всю дорогу до дома после того, как мы с Клэр попрощались. И я попытался успокоить ее общими фразами, что все, мол, будет хорошо и прочее в том же духе. А она в ответ рассеянно кивала. Самое страшное произошло после того, как Хасам произнес те слова. Она тихонько отвела его обратно в номер. Он сел на край кровати, не в силах шевельнуться, выговорить хоть слово или посмотреть ей в глаза. Она подняла его голову за подбородок. Но взгляд оставался опущенным, и был лишь миг, когда, то ли утешая ее, то ли моля о помощи, он положил ладонь ей на бедро. В конце концов он смог переодеться и свернуться клубочком на кровати, где пролежал всю ночь с лицом, как она описала, «полностью лишенным воли».